Волоскрытая ослепительно белой косынкой, носилась леды начей проведённых без сна и следы слёз пролитых гнём. Даже взгляд и тот изменился. Казалось, он ни на чём не задерживается, лишь скользит по людям и вещам. Уже сейчас королева словно превратилась в надгробие собственной могилы. И всё же, под складками белого одеяния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 где проявляет себя лишь воля Господня. Зато только вы одна приписываете воле Господней деяния, которые скорее следует приписать козням сатаны. отрезал Карл Валуа. Большеносый, широкоскулый, румяный, с округлым брюшком, в чёрном капюшоне с высоким гребнем, сбитым на одно плечо,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 Вы сломите свой жезл передо мной, посоветовал Влуа первому камергеру усопшего короля Матьеда III. Я старший в семье и лучше других подхожу к этой роли. Но его единокровный брат, граф де Эвре, возразил против подобного новшества, догадываясь, что Карл выдвинул этот аргумент с целью добиться регентства. Старший в нашей семье, если только вы употребили это слово в его подлинном значении, это вовсе не вы, Карл, заметил граф де Эвре. Как извёстно, наш дядя Роберт Клермонский доводится родным сыном Людовику Святому. Неужели вы забыли, что он ещё здравствует? Вы сами знаете, что бедняга Роберт давно лишился рассудка. Разве можно хоть в чём-то полагаться на эту сумасбродную голову, возразил Волуа, пожав плечами. Так или иначе, в конце поменального обеда, устроенного в аббатстве, первый камергер сломал жезл, символ своего высокого ранга, перед пустым стулом. Разве Людовик не творил милостиню? Разве не простил он многих узников?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 что вы оказывали на Людовика самое благотворное влияние. Знаю, что он действительно был великодушен в отношении вас. Отозвался Влуа: "Но нельзя царствовать только с помощью молитв или даров, которыми осыпают близких, и одним покаянием не потушить порождённую тобой же ненависть. Так вот, каков Карл?" печально думало Клеменце. При жизни Людовика Карл приписывал себе все заслуги монарха, а теперь во что бы то ни стало стремится отрецать их. И меня, меня не сегодня завтра попрекнут теми дарами, что делал мне Людовик. Я опять стала для них чужеземкой. Но клеменса была слишком слаба, слишком разбита, чтобы вознегодовать. Слух она лишь произнесла, Никогда не поверю, что Людовика ненавидели настолько, что решились его отравить. "Но «Ну и не верьте, племянница", кричал Карл. "Однако такова истина. Первое тому доказательство тот самый пёс, что лизнул бельё, в которое заворачивали внутренности короля при бальзамировании. Ведь пёс и сдох через час. Далее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 Ужасное видение трупа изполосованного ножом бульзамировчиков. А Карл Валуа по-прежнему не скупился на зловещные умозаключения. Когда же наконец замолчит он, этот суетливый, властный, честолюбивый толстяк, появляющийся то в голубом, то в валлом, то в чёрном бархате во все решающие или роковые минуты жизни Клименции? С первого же дня её приезда во Францию и всякий раз лишь для того, чтобы поучать её, оглушить потоком слов и заставить действовать против её собственной воли. Ещё в утро свадьбы Сен-Лие, дядушка Вуа, которого до того Клеменси видела лишь мимолётно, чуть было не испортил торжественную церемонию, поспешив посвятить новобрачную в дворцовые интриги. так и оставшиеся ей непонятными. Перед взором Клеменции возник Людовик, несущийся ей навстречу по дороге из Труа. Сельская церковь, комнатка в маленьком замке, наспех убранная под брачные покои. «Достаточно ли я насладилась своим счастьем?» «Нет, ни за что не заплачу перед ним», — решила про себя Клеменция. Кто виновник чудовищного злодеяния? продолжал Валуа. Этого мы пока ещё не знаем, но мы его найдём, племянница, торжественно клянусь вам, если, конечно, мне дадут эту возможность. Мы короли! Карл Валуа любил при каждом удобном и неудобном случае напомнить, что он тоже носил две короны. Правда, носил чисто символически, но это ставило его на равную ногу с владыками мира сего. Мы короли имеем врагов, не личных наших врагов, а тех, кто враждебен нашим предначертаниям. И поверьте, немало людей были заинтересованы в том, чтобы сделать вас вдовой. Во-первых, существуют тамплиеры, чей орден к великому сожалению уничтожили Прочим я об этом сотни раз говорил. Они образовали тайную лигу и поклялись сгубить моего брата и его сыновей. Брат мой скончался, и старший его сын последовал за ним. Затем не забудьте римских кардиналов. Вспомните-ка, что кардинал Каитани пытался напустить порчу на Людовика и вашего деверя Пуатье. Хотел, чтобы их обоих вынесли вперёд ногами. Дал открылось, но Каитани вполне мог отыскать какой-нибудь иной способ сразить их. Что вы хотите? Нельзя безноказанно свергать папу с престола Святого Петра, как это сделал мой брат Филипп, и рассчитывать, что этот акт не вызовет воззлабления. Возможно, также сторонники герцога Бургунского были возмущены карой, постигшей Маргариту. и не могут примириться с тем, что вы заняли ее место. Клеменция взглянула прямо в глаза Карлу Валуа, который смутился и даже слегка покраснел. Он сам был причастен и в немалой мере к убийству Маргариты, и он понял, что Клеменция это знает. Очевидно, Людовик по неосторожности доверился ей.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 Так нужно ли после этого искать иных причин для постигшей их кары Господней? Я есть ещё графини не могу, ваша соседка, поспешно добавил Валуа. А она из тех женщин, которые не отступят перед преступлением даже самым злодейским. Но чем же тогда она отличается от вас, подумала Клеменсы, не смея высказать свою мысль вслух. Здесь при французском дворе, на мой взгляд, недолго раздумывают прежде чем убить. А ведь ещё месяца не прошло, как Людовик, желая смирить графиню Маго, отобрал у неё графство Артуа. Тут Клеменси подумалось, что уж не граф ли Валуа, перечислившийся с доброй десяток возможных убийц, был виновником преступления. Но она сама испугалась этой мысли, в сущности, не подкрепленной никакими разумными доводами. Нет, она решительно запрещает себе любые подозрения. Ей так хочется, чтобы Людовик умер естественной смертью. И, однако, взгляд Клеменции невольно устремился через открытое окно в густой листве Винсенского леса, туда, где чуть южнее стоял замок. фонлан летняя резиденция графини Маго За несколько дней до кончины Людовика Маго вместе со своей дочерью графиней Пуатье нанесла Клеменции визит, самый любезный визит. Клеменция ни на минуту не оставляла их одних. Они восхищались гобеленами в её спальне, что может быть унизительнее, чем видеть в каждом приближённом обманщика.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 Это будет похоже на переворот и на узурпацию. Если же Волуана против въедет во дворец Сите в след за своей племянницей, как самый близкий её родич и покровитель, никто не посмеет возразить. Ныне чрево королевы верный залог престижа и наиболее действенное, если так можно выразиться, орудие власти. Клеменция повернула голову, как бы желая и спросить совета у молчаливого свидетеля их беседы, который стоял в нескольких шагах от королевы, держа скрещенные руки на эфесе длинной шпаги. — Что мне делать, Бувиль? — шепнула она. Юг де Бувиль, бывший первый камергер Филиппа Красивого, на первом же совете, собравшемся после смерти Людовика, Был назначен хранителем чрева королевы. Дородный, уже наполовину седой, но ещё подвижный для своего возраста, славный Бувиль, верно прослужив 30 лет королям Франции, отнёсся к своему новому назначению не только всерьёз, но и чуть ли не трагически. Тщательно проверив отобранных для этой цели дворян, он создал надёжную охрану.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 шёл ныне девяносто третий год в силу своего преклонного возраста он считался старейшиной высшей знати франции полуслепой старик был сверх меры утомлён этим путешествием в столицу из своего замка в оси в верховьях марны и большую часть времени он мирно дремал в обществе двух своих конюших тоже седобородых старцев Естественно, все заботы выпали на долю одного Бувиля. Для королевы Клеменции с образом Юго до Бувиля были связаны самые дорогие её сердцу воспоминания, ведь Бувиль был послан просить её руки от имени французского короля, и он же сопровождал её в пути из Неаполя во Францию. Он был без лести преданным поверенным её тайн и, возможно, единственным её верным другом среди французского двора. Бувиль сразу понял, что Клеменси не хочет оставлять Винсен. Ваше высочество, обратился он к Влва, моя обязанность стража мне с подручней выполнять здесь, в этом замке, обнесённом надёжными стенами, нежели все те, где большой дворец открыт для каждого.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 В длинном одеянии, какое носили ещё во времена крестовых походов, он с трудом переступил порог дрожащими, плохо повиновавшимися ногами. Лицо его было всё в бурых пятнах и походило на кору векового дуба. Выцветшие глаза слезились, двой конюшек, столь же дряхлых, как и их господин, поддерживали его с обеих сторон. Старцу усадили с величайшими предосторожностями, и Влуа принялся излагать ему свои проекты насчёт места жительства королевы. Сир де Жоанвиль внимательно слушал, сокрушённо покачивал головой, видимо, гордясь тем, что его наконец призвали к решению дел государственной важности. Когда же Влуа замолк, Синий шаль погрузился в раздумье, которое никто не посмел нарушить. Все напряжённо ждали, когда с этих старческих уст сорвутся вещие слова. И вдруг старик спросил: "А где же король?" Влад осадливо поморщился. Время не терпит, а тут изволь тратить силы на этого старика. Да понял ли синешаль хоть одно слово из красноречивых доводов Карла? Полностью, месье Жанвиль. Король скончался, пояснил он. И нынче утром мы предали его земле. Вы отлично знаете, что вас назначили хранителем чрева. Синешаль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 Пробормотал он наконец: Скончаться таким молодым! Я ещё ему преподнёс свою занаменетую книжку. А знаете, я уже четвёртого короля хороню. Эти слова он произнёс таким тоном, будто речь шла о личных его заслугах, Но я же ле король скончался. Королева должна стать регеншей. Объявил он. Вуа побогравел, а он-то старался, чтобы в хранители чрева выбрали этих двух, уродивова и тупицу. Надеюсь, что ими будет легко вертеть. Но тонкий этот расчёт обернулся против него самого. Именно они и чинят ему препятствия. Королева не может быть рягиншей, миссер сенешаль. Она в тягости, крикнул Вольва. Как же она может быть рягиншей, если не известно ещё, родится король или нет? Взгляните сами, в состоянии ли она править государством? Вы же знаете, что я ничего не вижу, ответил старик. Прижав ладонь к албу, Клеменция думала лишь об одном: когда же они кончат припираться, когда оставят меня в покое? А Жан-Винль принялся рассказывать при каких условиях после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 «Создала молва, и говорят даже, что граф Чибо де Шампань, добрый приятель мессира моего отца, служил ей верой и правдой, так же и на ложе». Приходилось терпеливо слушать. Если Синишаль сегодня забывал то, что произошло вчера, Зато он в мельчайших подробностях помнил то, что довелось слышать в детстве. Наконец-то он нашёл аудиторию, и он не желал упускать счастливого случая. Постарьковски дрожащими руками он непрерывно разглаживал своё шёлковое одеяние, туго натянутое на острых коленях. И даже когда наш святой государь отправился в крестовый поход, где вместе с ним был и я. Королева его отсутствия правила Парижем, если не ошибаюсь. Прервал разглагольствование старца Карл Валуа. Да, да! Залепатал старик. Первой сдалась Клеменса. Будь по-вашему, дядешка, произнесла она. Я покорюсь вашей воле и перееду в Сите. Мудрое решение, и надеюсь, месьер де Жанвиль вполне его одобрит. Да! Да! Сейчас пойду распоряжусь. Ваш поезд будет возглавлять мой сын Филипп и наш кузен Робер Артуа. Спасибо, дядешка. Большое спасибо. проговорила Клеменсы, чувствуя, что её покидают силы. А сейчас прошу вас, как милости, дайте мне помолиться в одиночестве. Через час во исполнение приказа графа Валуа мирный Винсенский замок пробудился ото сна. Из скоретных сараев выкатывали повозки. Кнуты конюхов прохаживались по мощным крупам коней, возвращённых в перше. Слуги суетливо бегали взад и вперёд. Лучники, отложив в сторону оружие, взялись помогать конюхам. Первые после кончины короля люди, говорившие чуть ли не шёпотом, обрадовались повсюду покричать. Если бы впрям к какому-нибудь злодею пришла мысль посягнуть на жизнь королевы, вряд ли ему представилась бы более благоприятная минута. А в самом замке Нарудовала целая армия обойщиков. Снимали со стен гобелены, скатывали ковры, выносили поставцы столики и кофры. Свита королевы и её придворные дамы наспех складывали свои пожитки. Первым поездом рассчитывали отправить 20 карет, но придётся сделать не меньше двух ездок, чтобы переправить всё это добро.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 кувшины для воды, дюжина золочёных кубков, дар Людовика Клеменсы, а также огромная рака из чистого золота, содержащая частицу креста Господня. Сооружение столь увесистое, что слуга, кряхтя, сгибался под его тяжестью, словно и впрямь шёл на Голгофу. В покоях королевы главная кастелянша Эделина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 будет гладкий золотой обруч с узорами из лилий, надетых поверх белой вуали. Вот и я стала белой королевой, как моя бабушка, Мария Венгерская, подумала Клеменце. Но бабушке тогда было больше 60 лет, и она дала жизнь 13 отпрыскам. А мой супруг так никогда и не увидит своего. Мадам Обратилась к ней Делина: "Следует ли мне за вами во дворец? Никаких распоряжений я не получила". Клеменцев взглянула на эту белокурую красавицу, которая, забыв свою ревность, была ей надёжным подспорьем все эти последние месяцы, и особенно во время агонии Людовика. Он имел от неё дитя и отнял у неё дочку, заточил её в монастырь. Неужто из-за этот проступок нас карает Господь? Ей казалось, что все злые поступки, совершённые Людовиком до их брака, тяжёлым бременем легли ей на плечи, и именно ей суждено искупить их ценою своих собственных мук. Впереди у неё целая жизнь и слезами, молитвой и милостыней она успеет испросить у Бога прощение за грехи,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 где скончался ее супруг. От спущенных занавесей в комнате стоял полумрак. Клеменция преклонила колено у ложа, прижалась губами к парчевому покрывалу. Вдруг она отчетливо услышала какой-то странный звук, будто кто-то скреб ногтем по ткани. Ее хватил страх, и страх этот показал королеве, что ещё не окончательно угасло в её душе желание жить. Она застыла на месте, боясь вздохнуть. А где-то позади всё слышалось это непонятное царапанье. Клеменси пугливо оглянулась. Это оказался синешаль де Жанвиль, которого привели в королевский покой, и здесь, забившись в угол комнаты, он терпеливо ждал отъезда в Париж.